В комнате Гарина окно с балконной решеткой было закрыто и занавешено. У стены стояли два чемодана. Он жил в черном дрозде уже больше недели. Гарин запер дверь на ключ. Зоя села, облокотилась, заслонила лицо от света потолочной лампы. Ее дождевое шелковое пальто травяного цвета было помято, Волосы небрежно прибраны, лицо утомленное. такое она была еще привлекательнее. Гарин, раскрывая чемодан, посматривал на нее обведенными синевой блестящими глазами. «Вот мой аппарат», — сказал он, ставя на стол два металлических ящика. Один узкий, в виде отрезка трубы, другой плоский, двенадцатигранный, втрое большего диаметра. Он составил оба ящика, скрепил их анкерными болтами. Трубку направил отверстием к каминной решетке. У двенадцатигранного кожуха откинул сферическую крышку. Внутри кожуха стояло на ребре бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками. «Это модель», — сказал он, вынимая из второго чемодана ящик с пирамидками. «Она не выдержит и часа работы». Аппарат нужно строить из чрезвычайно стойких материалов, в десять раз солиднее. Но он вышел бы слишком тяжелым, а мне приходится все время передвигаться. Он вложил в чашечки кольца двенадцать пирамидок. Снаружи вы ничего не увидите и не поймете. Вот чертеж, продольный разрез аппарата. Он наклонился над Зоиным креслом, вдохнул запах ее волос, развернул чертежик размером с половину листа пищи и бумаги. Вы хотели, Зоя, чтобы я так рискнул всем в нашей игре. Смотрите сюда. Это основная схема. Это просто, как дважды два. Чистая случайность, что это до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале, напоминающем формой зеркало обыкновенного прожектора. И в куске шаманито. сделанном также в виде гиперболической сферы. Лучи света, падая на внутреннюю поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке, в фокусе гиперболы. Это известно. Теперь вот что неизвестно. Я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую гиперболу, очерченную, так сказать, на выворот. Гиперболоид вращения – выточенный из тугоплавкого, идеально полирующегося минерала, шамонита. залежи его на севере России неисчерпаемы. Что же получается с лучами? Лучи, собираясь в фокусе зеркала, падают на поверхность гиперболоида и отражаются от него математически параллельно. Иными словами, гиперболоид концентрирует все лучи в один луч или в лучевой шнур любой толщины. Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид, я по желанию увеличиваю или уменьшаю толщину лучевого шнура. Потеря его энергии при прохождении через воздух ничтожна. При этом я могу довести его практически до толщины иглы. При этих словах Зоя поднялась, хрустнула пальцами и снова села, обхватила колено. Во время первых опытов Я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей. Путем установки гиперболоида я доводил лучевой шнур до толщины вязальной спицы и легко разрезывал им дюймовую доску. Тогда же я понял, что вся задача — в нахождении компактных и чрезвычайно могучих источников лучевой энергии. За три года работы, стоившей жизни двоим моим помощникам, была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что помещенные в аппарат, как вы видите, и горят около пяти минут, они дают лучевой шнур, способный в несколько секунд разрезать железнодорожный мост. Вы представляете, какие открываются возможности? В природе не существует ничего. чтобы могло сопротивляться силе лучевого шнура. «Здания, крепости, дредноуты, воздушные корабли, скалы, горы, кора земли — все пронижет, разрушит, разрежет мой луч!» Гарин внезапно оборвал и поднял голову, прислушиваясь. За окном шуршал и скрипел гравий, замирая работали моторы. Он прыгнул к окну, и проскользнул за портьеру. Зоя глядела, как за пыльным малиновым бархатом неподвижно стояло очертание Гарина. Затем оно содрогнулось. Он выскочил из-за портьеры. «Три машины и восемь человек», — сказал он шепотом. «Это за нами. Кажется, автомобиль Роллинга. В гостинице только мы и привратница». Он живо вынул из ночного столика револьвер и сунул в карман пиджака. Меня-то уж во всяком случае не выпустят живым. Он весело вдруг почесал сбоку носа. — Ну, Зоя, решайте, да или нет. Другой такой минуты не выберешь. — Вы с ума сошли? Лицо Зои вспыхнуло помолодело. — Спасайтесь! Гарин только вскинул бородкой. — Восемь человек? Вздор! Вздор! Он приподнял аппарат и повернул его дулом к двери. Хлопнул себя по карману. Лицо его внезапно сунулось. — Спички! — прошептал он. — Нет спичек! Быть может, он сказал это нарочно, чтобы испытать Зою. Может быть, и вправду в кармане не оказалось спичек, от них зависела жизнь. Он глядел на Зою, как животное, ожидая смерти. Она будто во сне взяла с кресла сумочку, вынула коробку восковых спичек. протянула медленно с трудом беря он ощутил пальцами ее ледяную узкую руку внизу по винтовой лестнице поднимались шаги поскрипывая осторожно